Решать пришлось куда быстрее, чем они думали, потому что ночью на их стоянку напали. Это очень большая ошибка – недооценивать противника. И проблем с этого можно огрести немало. Конкретно сейчас поляки намного быстрее пришли в себя и восстановили управление, чем думали и Семен с лейтенантом, и многомудрый Матвей. Да и специалисты по работе в лесу у них оказались неплохие. Во всяком случае, выследить беглецов они смогли быстро – и атаку организовали на Дива оперативно. Караульные не дремали, но было их мало. К тому же все они были весьма потрепаны. Ни раны, ни усталость за день не проходят. Увы и ах, здесь и сейчас было слишком мало человеческого материала, да и тот не лучшего качества. Неудивительно, что остановить врага они не могли в принципе. Тревогу подняли, и на том спасибо. Когда Семен выбрался наружу, вокруг уже кипел бой и прямо на него выскочил здоровенный поляк с для удара сабли Доблестно, однако глупо. Длинная шпага вскрыла этому недоумку Брюха еще до того, как он понял, на кого нарвался. Как говорил один старый писатель, хороший замах полезен в любом деле, кроме фехтования. Черт побери, он был прав. Я смотрю, ты время зря не теряешь. Лизинант появился, словно чертик из табакерки, весь собранный и готовый к бою. Бросил взгляд на неэстетично скорчившегося и заливающего все вокруг кровью поляка, брезгливо поморщился, но комментировать не стал. «Я прикрою, обуйся». Семен кивнул и занялся сапогами. Как ни крути, а он, в отличие от местных, не был приспособлен к многочасовой ходьбе босиком. Тем более по лесу, да еще в такой собачий холод. Потеря минуты выглядела оправданной. За это время к ним успели выскочить аж двое. Высокий и худой, как жертвь, наемник в херасе, вооруженный алибардой, и крепкий мало и непонятного происхождения. Одежда вроде добротная, но собранная словно бы по кусочкам. Немного польского, чуть-чуть немецкого, самую малость русского. В руке сабля, но не польская, а скорее татарская. В общем, интернационал. И появление этих двоих позволило Семену понять, чем же он отличается от лейтенанта. Смешно. Они уже изрядно таскаются вместе, но Семен не имел пока толком возможности присмотреться, как лейтенант владеет шпагой. Дома они не споринговались, а здесь лейтенант больше стрелял, если же случалась рубка, то или было недонаблюдений, или же они находились на разных участках. Зато сейчас удалось присмотреться и понять, фехтует лейтенант хуже Семена. Вот только Семену против него не выстоять. А причина на самом деле была простой. Семена учили драться, лейтенанта — убивать. И даже сейчас, имея за спиной маленькое личное кладбище, Семен рассматривал смерть врага как финал процесса. Для лейтенанта же это и был процесс. Все остальное же — так, бесполезное приложение. Под ногами противно хрустил лед. Все правильно, утренние лужи — это слезы тех, кому неохота идти на работу. А сейчас луж нет, ибо холодно. А те, кто здесь и сейчас работает, не плачет. У них на это времени нет. Главное, чтобы этот хруст не привлек внимания. К дому, вокруг которого сейчас происходило основное действие, они шли не спеша, осторожно оглядываясь. Впрочем, бой уже практически затих. Народ мельки шел заметно меньше, чем в начале. Все же противник имел подавляющее превосходство и в численности, и в подготовке, да и в вооружении тоже. А то, с какой оперативностью поляки вышли на их лагерь, Говорило о том, что или у них классные следопыты, или... или им помогли. Второе предположение выглядело куда вероятнее. Особенно с учетом того, насколько зло смотрел на гостей Бортник. На стороне напарников играли темнота, разношерстность врагов и их любовь к, скажем так, взятию трофеев. На сторонних людей, одетых практически неотличимо от них, с лицами в темноте неразличимыми, наемники, если обращали внимание то исключительно из необходимости показать. Все, полянка застолблена, вашего тут ничего нет, валите отсюда. Что Семена, что лейтенанта, такой расклад вполне устраивал, особенно учитывая, что помогать тут было уже некому. Целью их была последняя точка, в которой еще продолжалась вялотекущая перестрелка. Собственно, дом. В принципе, добрались они без приключений. но ну, не считать же за таковое случайных наемников, выскочивших из темноты, и столкнувшихся с путешественниками нос к носу. Для обеих сторон встреча оказалась случайной, но Семен отреагировал быстрее, рубанув одного шпагой в шею, аккурат туда, где сталь заканчивалась, а начиналось что-то несерьезное, вроде матерчатого шарфа. Лейтенант уработал своего, даже не применяя оружия. Просто ткнул его рукой в горло и перешагнул через тело, судорожно пытающееся протолкнуть хоть немного воздуха через разбитую гортань будь это на показательных выступлениях каких-нибудь мастеров боевых искусств, Семен, наверное, поаплодировал бы ему. Но не до того. Оставалось только идти дальше и внимательно смотреть по сторонам, чтобы не нарваться на кого покруче. Вот так, помнится, говорил один знакомый отца, еврей, никогда смывшийся в Штаты, да там благополучно изгинувший, «Пусть не мастер спорта, мушкетер, но зато привык он убивать. Прав был, зараза, тут вам не спорт». Именно это Семен и наблюдал, а пока все эти размышления крутились в голове, ноги несли его вперед, а тело само, без участия разума, выбирало оптимальное направление, когда нужно, успевая пригнуться и нырнуть в тень. Как ни крути, опыт все равно набирался, и Семен мало-помалу тоже становился профессионалом. Бой у дома продолжался, неспешно и упорно. Упорно потому, что ни одна сторона не собиралась уступать. Не смешно, так ведь в штыковую на пуле идти никто не жаждал. Оружие сами по себе, оружие неторопливое. В это время, конечно. Пока перезарядишь. Аж три десятка отдельных операций, время исполнения порядка двух минут. Но у Матвея было много ружей в запасе. Женщин наверняка посадил на перезарядку. Так что вялая перестрелка ненадолго могла смениться шквалом свинца. Осаждающие дом это хорошо понимали, умирать не хотели поэтому тоже ограничивались стрельбой. Вялый и не слишком прицельный. Калибр местного оружия позволял без проблем садить с лошади всадника в любом доспехе, но проникающее действие у него было невелико. Это вам не винтовка Мосина, которая способна при нужде и бревно насквозь прострелить. Местные пули только выбивали из стен внушительного размера щепки, так что обороняющиеся могли чувствовать себя в относительной безопасности. Несмотря на довольно скудное освещение, факелы и паршивая замена солнцу, лейтенант продемонстрировал отменную глазастость и рассмотрел Бортника и всех его чат с домочадцами, стоящих в стороне и, похоже, не слишком волнующихся. Пожалуй, что вот и ответ на вопрос, как поляки так быстро их нашли. Не понравилось, значит, что его стеснили. Вот ведь селянин. Узнал бы он, какие идеи относительно его будущего пришли в голову Семена, Живо похудел бы на пару килограммов. Даже до кустиков добежать бы не успел. Впрочем, оторвать ему голову можно и потом. Максимально болезненным способом и с особой жестокостью. Но потом. Сейчас главное разобраться, сколько врагов и что вообще делать. Этим они и занялись, чтобы очень быстро прийти к единым выводам. Поляков на удивление немного. Человек 30 может, не больше. То или не всех смогли мобилизовать, то ли ограничились самыми шустрыми. Сколько-то еще вокруг шарится, но явно не дивизия. Но и три десятка противника для двоих многовато. Черт, в начале своей Одиссеи они бы рискнули. Невелик риск-то был, с удобной позиции, из темноты, да пока есть патроны. Сейчас же, после всех стычек и сопутствующего расхода боеприпасов, их оставалось ровно 32 штуки. Вчера только пересчитывали. Хвала богам, что у юзуита ствол с запасными обоймами затрофеили, А то и этого бы не было. Патронов у них поровну. Семен подумал секунду, достал запасную обойму и протянул ее лейтенанту. Тот взял, молча кивнул. Да и чего тут объяснять? У него лучше подготовка. Он точнее стреляет и быстрее перезаряжает. Когда Семен расстреляет ту обойму, что в пистолете, он уже вряд ли успеет его перезарядить. А лейтенант успеет. Значит, ему патроны нужней. Ничего личного, банальная целесообразность. Между тем, диспозиция возле дома постепенно менялась. Очевидно, поляки убедились, что развлекаться стрельбой по окнам можно хоть до бесконечности. Без пушки стену не прошибешь. Можно было бы разбиться на два отряда, и пока один плотным огнем не даст обороняющимся высунуться, второй начнет атаку. Можно, только для столь классического маневра Банально не хватает людей и стволов, в доме же сидят отнюдь не новички, стрелять они умеют, потери наступающих будут велики. Все это понимают, никто первому башку под пули совать не хочет, ибо хоть и поляки, но все же не дураки. Хотя это было сказано много позже, но гиеной Европы Польша стала уже сейчас, или скорее даже стаей шакалов. Поведение во всяком случае весьма подходящее. «Грабить — это они завсегда. А вот головы класть не хочется. И никакой шляхетский гонор тут не поможет. Один вон самый храбрый или же самый глупый попробовал, ага. Его пример другим наука. Однажды лебедь раком в щуку. В смысле, лежит теперь без признаков жизни? Можно было бы попробовать взять дом из измором, то есть дождаться, когда у обороняющихся кончатся еда, вода, порох в конце концов. Но поляки ждать не хотели. Причины? Ну, тут оставалось лишь гадать. Может, не хотели делиться добычей. Может, по исконной польской горечности и живости характера. Вариантов миллион. Главное же, что сейчас в их лагере началось активное и нездоровое шевеление. Следующее, что увидел Семен, малость порвала ему шаблон. Вот уж чего-чего, а поляка с луком увидеть он не ожидал. У русских видел, умельцев хватало. Здесь с луками частенько охотились, да и со стен крепости во время штурма стрелами пуляли. Не безуспешно, к слову. Без доспешного солдата короткая палочка с металлическим наконечником убивает не хуже пули, но с лучшим соотношением цена-результат. Ну вот осаждающие у него упорно ассоциировались с относительно современными вояхами европейского образца, которые, соответственно, пользуются исключительно огнестрельным оружием. Тем не менее, нашелся специалист. Теперь он неспешно обматывал стрелы чем-то похожим на паклю, а какой-то умник метнулся в темноту, чтобы спустя минуту вернуться с кувшином. Что уж там, масло или дегать, Семен не видел, но однозначно гореть должно неплохо. Иначе зачем пропитывать в этой пакости обмотку? Замысел поляков был сколь прост, столь же и реалистичен Десяток горящих стрел в кровлю, и начнется пожар. Разгорится хорошо. «Защитникам придется выбираться из дома на открытое место, где все преимущества у более многочисленных поляков. Не разгорится, но хоть отвлечет бедолаг на новую угрозу. Хотя нет, разгорится. Больно уж уверенно действовал лучник. Сознанием дела, Следовательно, такой прием он уже применял». Эти приготовления не остались без внимания. Бортник, до сего момента спокойно наблюдавший за происходящим, внезапно засуетился. Видать, сообразил, что сейчас все нажитое непосильным трудом синим дымом взлетит к небесам. Не то чтобы Семену было его жаль. Заслужил, скотина. Однако посмотреть на его поведение оказалось весьма познавательно. К полякам Бортник подскочил так, словно у него вместо ног были пружинки. Семену моментально вспомнился виденный в детстве ретро-мультфильм про мастера Самоделкина. Такие же нелепые движения. Только вот здесь и сейчас они имели смысл. Бортник одновременно пытался и прогнуться со всей допустимой подобострастностью и подчеркнуть, что он здесь тоже имеет какие-никакие права. Надо сказать, второе у него получалось откровенно паршиво. Зато стало ясно, кто именно здесь командует. Бортник кинулся именно к нему, вроде бы ничем не примечательному человеку в польском кафтане и непонятного образца шлеме. С последним, к слову, ничего удивительного. Здесь и сейчас хватало образцов, доспехов и оружия чуть не со всего мира. Итак, вот главнюк. Семен бросил взгляд на лейтенанта и поразился, насколько хищное выражение лица было у напарника. Пожалуй, настроение у него в самый раз, чтобы кого-нибудь живьем съесть. При том, что раньше он ни на кого не смотрел так страстно. Ненависть прямо из ушей лезла. Что за черт? А Бортник между тем отчаянно жестикулировал и что-то говорил. Понять нюансы не получалось. Все же и расстояние, хоть и небольшое, и шума хватает. Но и без того ясно. Не губи, барин, я ж помог, настучал, дорогу показал. Именно это он наверняка втирает. А все остальное малозначимые и никого по большому счету не интересующие детали. Коляк, впрочем, особо слушать даже не пытался. Секунд 15 терпел, а потом молча врезал бортнику кулаком в морду так, что бедолага улетел в сторону ближайшей канавы. Семен усмехнулся без капли сочувствия. «Все логично. Предателей не ценят. Используют, платят иной раз немалые деньги, но при нужде отправляют в утиль походя и без сантиментов». Лучник, между тем, закончил свои приготовления и показал. «Ну, это, конечно, не мастер-класс, но вполне приличная стрельба». Оставляя за собой огненный след, его стрелы одна за другой ушли в небо, и почти все воткнулись в крышу дома. Ожидать того, что сразу полыхнет, не приходилось. Деревянные строения загораются отнюдь не так быстро, как принято считать. Но загорится наверняка, это к гадалке не ходи. И тогда время, оставшееся у защитников дома, начнет исчисляться минутами. И вариантов не так много. Сгореть заживо или выбираться наружу, где куча врагов. Интересный выбор. Такого врагу не пожелаешь. Лейтенант толкнул Семенов плечо, выводя из задумчивости ткнул пальцем в ближайшего поляка и сделал недвусмысленный жест. Удобный момент. Все увлечены происходящим вокруг дома танцем с бубнами, соответственно, бдительность на нуле. Семен кивнул и бесшумной тенью скользнул в темноту. За последнее время он многому научился. Ближайший поляк изображал часового. Именно что изображал. Куда сильнее, чем происходящее вокруг, крепкого мужика в добротной керасе Интересовало происходящее у дома. А вот зря он так. Уставы не для того пишутся, чтобы их нарушать, даже если их создадут через столетия. Семен его снял в точности, как на тренировке. Там дома были хорошие инструкторы. Быстро, аккуратно, бесшумно. Даже кровью не запачкался. Ну, почти. Лейтенант уработал своего еще чище. Вот есть человек, а вот его уже и нет. А вот со следующим клиентом произошла накладка. Хрустнула под ногой ветка, поляк обернулся. Глаза округлились и полезли из орбит, рот будто сам собой начал открываться, и единственное, что успел сделать Семен, это метнуть нож. Как ни странно, попал. Хотя инструктор в свое время предупреждал, что подобное нежелательно, и эффективность невелика, и без оружия останешься. Но так уж сошлись звезды. А может, просто адреналин добавил меткости, и нож вошел противнику точно в горло. Причем так, что лезвие пошло аккурат поперек гортани, разом перекрывая ток воздуха. Противник умер, не сумев даже крикнуть. Лейтенант, видевший это, сделал весьма характерную гримасу, расшифровать которую можно было и как «ну ты крут», и как «вот идиот-то», и еще кучей промежуточных вариантов. Но выразить что-либо более емко он уже не успел. Какой-то не в меру глазастый наемник заметил такие происходящее, и вопль, который он издал, был вполне подстать трубному реву боевого слона. Все, пошло веселье. Последнюю секунду, что еще оставалось у него, Семен использовал с толком, наискось рубанув шпагой, не успевшего ни увернуться, ни парировать удар поляка. Тут же перебросил шпагу в левую руку и быстро, на зависть легендарным американским ганфайтерам, выхватил пистолет. Тут хватает своих тонкостей, слишком уж легко зацепиться оружием за кобуру, одежду, просто неловко перехватить рукоять. Вариантов миллион, и все паршивые. Но Семен отработал в точности, как учили, и вогнал пулю в голову ближайшему наемнику. Успел еще отметить, что череп незадачливого вояки разлетелся на куски. Но думать об этом времени уже не было. На него катилась толпа искаженных бешенством рож. И это было хорошо в такой толчье враги не смогут стрелять. Очень уж велик риск зацепить друг друга. А он может. Обойму Семен расстрелял спокойно, как в тире. Даже удивительно. Он прекрасно знал, что схватка в формате один против толпы ни к чему хорошему не приведет. Он не отобьется. А значит, почти наверняка погибнет. А вот волнения не было. Вообще никаких чувств. Только отстраненность и рефлексы. А потому спокойно расстрелял обойму, также спокойно запустил ставшим бесполезным пистолетом в лицо вырвавшемуся вперед противнику, и когда тот вскинул руку с саблей, защищая лицо, ударом слева отсек ему кисть, а потом врубился в толпу. Когда-то ему не раз приходилось видеть в книгах выражение «раздавая удары направо и налево». Литературное клише, как моментально выяснилось, не имело ровно никакого отношения к реальности, потому как наоборот... Это на него сыпались удары со всех сторон, и парировать их не было никакой возможности, только упредить. И Семен успел развалить череп какому-то неудачнику, но на том его героизм и закончился. В голове будто вспыхнуло новое солнце, и это было последнее, что он видел. Пришел в себя он от холодной воды на лице, машинально отвернул голову, и внутри черепа будто прокатился холодный металлический шар. Ощущения были своеобразные, в самый раз, чтоб не уплыть в нирвану, но при этом хорошенько, не стесняясь в словах выругаться. И сразу же, будто сквозь толстый слой ваты услышать, он пришел в себя. Голос был звонкий, женский, а главное, знакомый. Настолько, что Семен рискнул приоткрыть глаза и тут же зажмурился. Лучи солнца показались нестерпимо яркими. Но слегка размытое и почему-то в этом он мог поклясться, лицо матреной, он рассмотреть успел. Впрочем, когда Семен рискнул открыть глаза вторично, Матрена была уже где-то на заднем плане, а рядом маячил лейтенант, выглядящий да нельзя довольным. «Ну, я ж говорил, что человека со столь замечательно арийским черепом прикладом по затылку не убьешь. Ну-ка, скажи что-нибудь. Какого хрена? Отлично. Голова болит? Вижу, болит. Не может не болеть. На вот». Таблетка, которую лейтенант сунул в рот Семена, была гладкой и нейтральной на вкус. И все равно его чуть не стошнило. Однако же он смог подавить рвотный рефлекс, и не только лекарство проглотил, но и с жадностью выпил две кружки ледяной воды. Во рту пересохло так, что, казалось, выпил бы и больше, но лейтенант жестом остановил его и приказал. «Лежи теперь и не разговаривай. Это пока вредно. Матрён, девочка, проследи за ним». Следующие минут 15 или около того... Он лежал без движения, а Матрёна, вернувшая на лоб Семёна мокрую тряпку, которая, собственно, и привела его в себя, хлопотала вокруг. Обычно немногословная, девушка на сей раз не замолкала ни на миг. Надо признать, слушал Матрёну он с удовольствием. Хотя бы потому, что ее болтовня хорошо отвлекала от боли. Да и чего уж там, сам по себе голос приятный. А еще от неё Семен узнал, какой он, оказывается, герой. Ну, просто ух. Стоило, конечно, поделить услышанное на 10, а то и больше, все же слова восторженной девушки редко согласуются с реальностью. Тем не менее, общий ход событий ему понять удалось. И да, герой чего уж там, правда, едва не ставший мертвым героем. Если упрощать все до крайности, то время, которое он выиграл своей атакой, лейтенант использовал на все сто. Перестрелял всех, кто не спрятался а остальных добили защитники дома во главе с Матвеем, вовремя среагировавшие и бросившиеся в атаку. Потом женщины заливали начавшую-таки разгораться крышу, мужчины отлавливали поляков, занимавшихся грабежом, и не сразу сообразивших, что происходит. Ну а Матрена хлопотала над Семеном, который остался в живых по чистой случайности. Его так спешили убить, что двое, оказавшиеся первыми в очереди, столкнулись. В результате один промахнулся, а второй ударил, но плашмя. Силы хватило как раз для того, чтобы оглушить Семена. А потом всем стало резко не до него. Обнаружилось резкое сокращение штатов. Лейтенант как раз вставил в пистолет третью обойму. Вот и все, если кратко. Ну что, оклемался? Лейтенант подошел неожиданно и практически бесшумно. Мотька, хорош человека охмурять. Он и так уже расплылся, как холодец. Бери, дотащи в койку. Ой! Матрена покраснела так, что об нее можно было костер разжигать, но что характерно, отходить не спешила. Лейтенант наклонился над Семеном, зачем-то бесцеремонно оттянул ему левое веко, посмотрел и удовлетворенно хмыкнул Вроде порядок, ну, косять Семен прислушался к своим ощущениям, удивленно приподнял брови и сел. Надо же, практически в норме, легкое головокружение ни счёт. и сил оказалось внезапно много. «Это как?» «Спецсредство. Можешь считать особо мощным допингом. Работает 12-15 часов. Главное, не переборщить с ним. Не откачают. Давай, вставай. Нет времени прохлаждаться». Семен кивнул, осторожно встал и обнаружил, что помимо ушиба головы, у него еще и тело замотано бинтами. Точнее, относительно чистыми тряпками, призванными играть эту роль. «Да и левая рука тоже». Лейтенант поймал удивление на его лице. Кивнул, понимающий. «Достали тебя, и не раз. Не переживай, раны не глубокие. Заживет, если переживем это приключение». Семен пошевелил рукой, убедился, что боли нет. Видать, действовала таблеточка-то. Но бинты изрядно мешали. Оставалось только вздохнуть. Да, печалька. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о засоре в туалете. А у тебя вообще ерунда. Только шрамы останутся. Шрамы мужчину украшают, не забыл? Ладно, бросай ерундой заниматься, пошли. Они и пошли. В первый момент Семена пыталась поддерживать Матрена, но убедившись, что герой ее девичьих грез на ногах стоит уверенно, повеселела и умчалась вперед. Семен же имел возможность убедиться, что носить шпагу слева на поясе иногда весьма удобно. Кисть раненой руки сейчас покоилась на эфесе, и это снимало нагрузку. Да и вообще... Оружие придавало уверенности, куда больше, чем кобура с разряженным пистолетом. Но главное, ни то, ни другое не мешало идти. Лишний вес, конечно, а с другой стороны, пока действует лекарство, он и не такое утащит. Впрочем, идти было совсем недалеко. Матвей и еще трое крепких мужиков разной степени побитости и пятеро женщин ждали их у крыльца, не щеголявшего красивыми разными украшениями, зато добротного, Эти девять человек, плюс Матрёный и семен с лейтенантом, все, что осталось от покинувших город беглецов. Тут же, весьма неэстетично раскинув мозги, лежал Бортник. Ну а чуть в стороне его семейство. Что же, собаки — собачья смерть. Правда, семью под нож пускать. А с другой стороны, чему удивляться? Их ведь оставишь, живо поляков сюда приведут. Лейтенант поймал его взгляд, усмехнулся. Знаешь, почему он нас сдал? Ну? а его воевода, царствие ему небесное, заставлял все, что положено, в казну отдавать. Налоги тут, конечно, жесткие, но вот так. Семен лишь пожал плечами. Не одобряю, мол, и не осуждаю. Он и впрямь не собирался копаться в извивах с чужой души. Какая теперь разница? Тем более он и сам налоговиков на дух не переносил. Считал и не без основания, что на свои налоги он и ему подобные кормят слишком много дармоедов. «Так что какой смысл осуждать?» — вместо этого спросил. «Патронов-то хватило или шпагой дорабатывал?» «Обижаешь?» — ухмыльнулся лейтенант. «Даже остались две штуки. Так что давай-ка рвем когти к тайнику, хоть боеприпасами разживемся». Видимо, у местных произошла переоценка ценностей. Во всяком случае, за старшего теперь считали не Матвея, а лейтенанта. И команды его исполняли беспрекословно. В считанные секунды подорвались, собрались, Приволокли пленного. Семен даже не удивился, увидев живого и здорового, только слегка помятого командира поляков. Лица-то, конечно, он до сего момента видеть не мог, но вот одежду рассмотрел и запомнил достаточно хорошо. «Зачем он здесь?» «Нужен», — лаконично ответил лейтенант. «Что же, нужен, значит, нужен. Лейтенанту виднее, тем более, что идти пленному на своих двоих, а убрать его они всегда успеют». В этот момент подошла Матрена. Куда уж она отходила и как ухитрилась сделать это незаметно, оставалось лишь гадать. Подойдя к лейтенанту, девушка шепотом что-то сказала. Тот кивнул. «Ну все, валим. Сейчас сюда примчится весь цирк уродов». Два раза упрашивать никого не потребовалось. народ подхватил немудренные пожитки, главным образом еду и оружие, и рысью помчался в лес. Семен за ними едва поспевал, И дело тут было не в ранении. Просто ходить по лесу они умели куда лучше него.